Завел я грядку мудрости в саду, Ее лелеял, поливал и жду. Подходит жатва, а из грядки голос, Дождем пришла и ветерком уйду.